Как черт возьми у шефа это получилось? Медведь прижимал к себе окровавленную культуру руки и всеми силами пытался не потерять сознание от боли. Он уже выпил сразу несколько исцеляющих эликсиров, а также накинул на себя пару низкоуровневых исцеляющих заклинаний, но этого все еще было недостаточно. Еще и нога? Медведь кинул взгляд на левую штанину, которая уже потемнела от крови. Впрочем, ему еще повезло задело заклинанием покасательной. Сразу трем членам отряда мирных достался полный удар, и сейчас их тела поломанными куклами валялись неподалеку. Отвратительное зрелище, к которому даже спустя столько месяцев медведь так и не привык. Шеф сейчас находился рядом, и внешне выглядел ничем не лучше самого медведя, а то и хуже. Левая часть его тела превратилась в какое-то месиво из крови, торчащих костей и перекрученного мяса. Обычный человек с такими ранами уже был бы мертв, либо умирал бы от болевого шока, а шефу такое впечатление было совершенно плевать. Сейчас он склонился к телу старика, что еще каким-то чудом оставался живым, и, схватив его за горло, пристально посмотрел в глаза. Медведь понятия не имел, каким образом шефа удалось выманить в одиночку настолько сильного и уважаемого именованного, носившего титул советника. Но факт есть факт. Он не только пришел один, но еще и почему-то оказался совершенно не готов к первому удару шефа. Это-то и определило победу над сильнейшим противником. Жаль только, не всем мирным повезло пережить этот бой. В этот момент в глазах старика вдруг появился яркий магический свет, а его тело начало стремительно усыхать. Шеф стремительно пожирал именованного. И на этот раз ему это удавалось с большим трудом. Сказывался высокий статус старика и его мощь. Наконец поглощение закончилось, а шеф замер на месте, смотря куда-то в небо. Тело старика осыпалось ему под ноги серым прахом. Медведь отчетливо видел, как кривилось лицо лидера, словно под ним пробегали самые настоящие черви. Это вызывало ощущение сильнейшего отвращения, которое приходилось всеми силами сдерживать. «Мне нужно время, чтобы переварить эту силу», вдруг сказал шеф, несмотря на своего заместителя. «Приводи в порядок других и возвращаемся в город. Нужно будет забрать других мирных у врат. Как только полностью усвою энергию, сразу поделюсь ею с вами». Медведь же подавил внутреннюю дрожь. Ему сильно не нравилась эта энергия. Возможно, все-таки имеет смысл обратиться к стражам. Пускай это перечеркнет шанс вернуться домой, к дочерям, но так он хотя бы останется... человеком. «Не шагу ближе!» Я направил метатель в сторону лиры, быстро обращаясь к силе амулета и направляя силу с глаза на нее. Девушка как раз пересекла десятиметровую зону, остановившись под прицелом моего оружия. Как не хотел я оставлять проклятие на Орлекине, сейчас близость Лиры была куда опаснее для меня, чем предполагаемое преследование со стороны убийцы. Лира остановилась с явным удивлением, смотря на меня. При этом на метатель она демонстративно не обращала внимания. Я же в это время мысленно примеривался к тому, сколько отсюда осталось до границы земли изменений. По всему выходило, что не больше полусотни метров. Если постараюсь, используя рывки и максимальную свою скорость, смогу преодолеть это расстояние за несколько секунд. Проблема тут в товарищах лиры, что прятались сейчас в руинах впереди. Им не составит никакого труда остановить меня, особенно если это маги или стрелки. Я почувствовал еще как минимум трех, а это полноценная группа наверняка слаженная и высокого уровня. Даже с учетом частично выбывшей лиры, вырваться из этой ловушки и прорваться к границам земли изменений будет непросто. Срисовать меня в момент попытки побега они смогут элементарно. «Думай, думай, думай!» В голове проносились возможные варианты действий, и все из них мне не нравились. Все упиралось в ресурсы, которые я изрядно растратил во время двух стычек с орликинами. Теперь еще и это столкновение. Ладно, план будет такой. Постараться отвлечь уродов в засаде тем же зарядом метателя, выиграв этим время. Лира под сглазом не так страшна, она чистый маг. Можно, конечно, попытаться использовать на ней поглощение маны, но, как по мне, это куда опаснее и выше риск попасть под ее контроль. Метка охотника, которую я повесил на девушку Арлекина, пропала. Она явно почувствовала ее и сняла. Высока вероятность, что сейчас она занята тем, что направляется сюда. Время поджимает. «Край! Это я, Лира! Не узнал меня?» Девушка тем временем окликнула меня, поставив перед собой двуручный посох. «Узнал, но в совпадение не верю. Хочешь поговорить? Я не против, но только в городе лабиринта». А здесь держись от меня подальше. Безобидно, но я сейчас никому не верю. Особенно тебе и таким совпадением, добавил уже про себя. Ее взгляд дрогнул, а улыбка застыла, став немного деревянной. Но она тут же вернула себе самообладание и, понимающе кивнула. Какие обиды, я и сама удивилась, что встретила тебя здесь. Она сделала еще один шаг в мою сторону. Вместе с группой решили немного поохотиться в землях изменений, вот и все. Как насчет присоединиться? Вместе всяко будет безопаснее. «Хватит!» — я оборвал Лиру на полуслове. «Мы сейчас просто аккуратно расходимся в стороны. Ты стоишь на месте и не двигаешься, а я спокойно обхожу тебя. Двигаешь хоть пальцем, и я стреляю. Все разговоры в городе!» Это все уже начало меня утомлять. Появилось гнетущее чувство нарастающей опасности. Все еще действующее озарение подсказало, что взгляды, направляемые на меня, изменились. Что-то происходило. Но что именно, понять не получалось. Без наблюдателя ощущал себя в буквальном смысле как без рук. «Хорошо, хорошо, извини, если я как-то обидела. Давай разойдемся и просто поговорим позже, без проблем». Лира делает еще один шажок в мою сторону. Ее посох вспыхивает на краткое мгновение силой, но почти сразу рассыпается на сотни ярких искорок, говоря о срыве заклинания. Уже больше не раздумывая, поворачиваю метатель в сторону, где прячутся сразу два неизвестных именованных, и разряжаю в них молниевый заряд. Руническим рывком ухожу в сторону, чтобы не попасть под ответные удары, и тут же, не скрываясь, бросаюсь дальше. Очень надеюсь, что тех двух уродов задело достаточно сильно, чтобы хотя бы несколько секунд они не обращали на меня внимания. Лира в это же время, ругаясь сквозь зубы, пыталась создать еще какое-то плетение — которая тоже рассыпалась на тучу бесполезных искр, не в силах ничего сделать. Жаль только, на ее помощников я с глаз повесить не мог. Совсем рядом со мной взорвался такой же молниевый снаряд, что я использовал мгновенье назад, и, надо сказать, ощущения от попадания, пускай лишь показательный, от этого выстрела, были по-настоящему отвратительными. Меня тряхнуло так, что зубы щелкнули, а перед глазами вспыхнули разноцветные круги. Ощущение было такое, будто в меня врезался грузовик, и это только от того, что разорвалось совсем рядом со мной. Трудно себе представить, что было бы, если бы эта штука попала в меня полностью. Теперь понятно, почему именно молниевые заряды используются против людей, совсем не только из-за серьезного урона по искажающей броне. Чтобы привести себя в чувство и быстро вернуть контроль над телом, тут же использовал мгновенное восстановление «Способность от выносливости». Круги перед глазами пропали, и сам я ощутил, как сила и бодрость наполняют все тело. Нужно пробежать всего ничего, каких-то полсотни метров. Очков магии осталось не так много, но их должно с лихвой хватить на то, что запланировал. Метатель отправляется в кольцо, а в руках появляется мой арбалет, заряженный взрывной стрелой, которую я тут же отправляю в сторону, где ранее бушевали золотые молнии от снаряда. Может, еще немного отвлеку. А теперь... К ходу! То, что план откровенно слабый, я прекрасно осознавал, прорываясь через полуразрушенные дворцовые постройки. Но того, что он начнет трещать по швам практически сразу, все-таки не ожидал. У Лиры получилось после третьей попытки исполнить свое плетение. И тут же стало понятно, почему она считалась одной из сильнейших светлых магов не только в своей гильдии, но и среди именованных среднего круга. Возле нее появилась золотистая аура, которая в один момент разрослась на сотни метров, охватывая все ближнее пространство разрушенного дворца. Я ощутил, как мои шаги стали стремительно замедляться, словно я попал ногами в вязкую патоку. Несмотря на то, что я не являлся нежитью или проявлением тьмы, высшие заклинания света также действовали на меня, пускай немного иначе. Чувствовал себя мухой попавший лапками на липкую ленту. И это когда до границы было рукой подать. Я уже давно ее видел. Каких-то пару десятков метров, даже меньше. А еще эта штука, такое ощущение, пьет мои силы. Отвратительная способность. Тревожная вспышка предупреждения о приближающейся опасности от восприятия, и я, крутанувшись на месте, бью росчерком клинка почему-то невидимому у себя за спиной. Воздух вздрагивает и лопается, превращаясь в серебристую искаженную волну, падающую у моих ног. Какая-то странная способность. Мысли в голове с каждой секундой все тяжелее двигаются, становятся велыми, а сам я словно ощущаю себя со стороны. Навык Лиры продолжает действовать, и если не выберусь из него прямо сейчас, придется опять использовать трюк с арбалетом. Только вот на этот раз совсем не уверен, что мне повезет так же, как и в прошлый раз. С помощью рунического рывка преодолеваю какую-то пару-тройку метров и тут же застреваю. Это все, на что он, оказывается, способен. Заклятье лиры умеет, получается, воздействовать даже на другие навыки. Нужно выбираться из этого болота. В ушах слышу ее шепот. «Сдавайся». От души посылаю дуру как можно дальше и мысленным приказом вытаскиваю из кольца свиток замены. «Плевать на ловушки!» Он и без них хорош, особенно когда есть с кем меняться. Те мои противники, которых я накрыл выстрелом метателя, уже вылезли из-под обломков рухнувшего здания и готовили мне какую-то пакость, судя по характерным движениям. Двойка именованных — маг и воин. Еще и стоят там, где нет этой чёртовой кисельной чертовщины от лиры. Что может быть для меня лучше? Свиток сработал идеально. Одно мгновенье... И вот, я уже стою за спиной создающего заклятие мага, а воин оказывается на моем месте. Не успев среагировать, первый выпускает в своего напарника целую россыпь огненных кинжалов, а в следующую секунду я вонзаю ему в спину острый изогнутый меч, одновременно с этим активируя плетение рощерка. На таком расстоянии увернуться от этого невозможно. И если сам тычок частично умудряется заблокировать легкая искажающая броня, то вот росчерк фактически разрубает урода на две половины. В нос тут же ударяет сильный запах крови, а браслет посылает характерную дрожь, говоря, что с магом покончено. Как и с воином. Не знаю, что там использовал этот заклинатель от бога, но способность была сильная, особенно против воина, не ожидавшего этого удара. Бедолагу накрылось сильнейшим огненным шквалом, и я очень сомневаюсь, что он смог выжить после такого. Задерживаться, чтобы убедиться — Естественно, не стал. Просто рванул к выходу, оказавшись на просторной каменной площади. Граница земли изменений вот она. Рукой подать! Нужен только последний рывок, который я и делаю, выскакивая на свободное пространство. Даже не верится, что на этот раз никто не пальнул мне в спину. Похоже, до сих пор в шоке от произошедшего. Теперь остается только использовать маяк Войда, но на это требуется каких-то пару мгновений. «Котеночек! Ты что это, решил уйти к другой?» Хорошо знакомый голос неожиданно для меня раздается впереди в каких-то нескольких метрах. А в следующую секунду из сгустевшегося словно бы из ниоткуда тумана впереди выходит девушка-орликин в своей изящной маске. Появившись, она небрежным движением кидает в мою сторону какой-то предмет, который, подпрыгивая, катится к моим глазам. Я все еще занят созданием маяка, чтобы успеть среагировать, но это и не нужно. Предметом оказывается голова лиры с застывшими от ужаса глазами и высунутым языком. Это настолько выбивает, что я чуть не срываю подготовку заклинания. Какого? Ничего нормального в голову, кроме матов, не приходит, а девушка, как ни в чем не бывало, продолжает. «Пигалицу, конечно, ты себе занятную подыскал. Вроде и именованная, а вроде и чужую шкурку продырявить не прочь, особенно когда на бедолагу наседает тварь, которую пигалица и вызывает. Но ты же понимаешь, что с такими нет будущего, да, котеночек? Особенно когда рядом есть я, а?» Голос убийцы звучит торжественно и издевательски, словно она играет роль. «А это так и есть». Этих фриков же не зря называют орлекинами. Любители дешевых и не очень эффектов. Девушка, словно подтверждая мои мысли, поднимает руки, разводя их в стороны, и тотчас вокруг нее начинают плясать магическое молния и пламя. Заманчиво, но я, пожалуй, откажусь. Успеваю сказать ей и тут же активировать маяк Войда, чтобы через секунду вывалиться уже рядом с порталом в город. Твою мать, что за сумасшедшая сука! Не удержавшись, добавляю уже в пустоту. Я вырвался. Вот же проклятие!» Развернувшись, кое-как переставляя ноги, иду к портальной площадке. Сердце не желает успокаиваться. Перед глазами все еще стоят картины того, что происходило буквально секунды назад. Это не укладывается в голове. Какой-то сумасшедший дом, от которого есть четкое ощущение, что я сплю. Хочется натурально ущипнуть себя за щеку, чтобы удостовериться, что это все мне не снится. Если честно, думал, что Орлекин меня и сейчас догонит. Я не успел на нее повесить с глаз, так что не удивился бы, если бы сумасшедшая сука появилась рядом. Но обошлось. Скорее всего, отследить прыжок через маяк не под силу даже сильному магу. Так что от преследования я был пока защищен. До портальной площадки добрался за каких-то пару минут но так вымотался и физически, и психологически, что тут же рухнул на нее, не двигаясь. «Эй, парень, ты как? Идти можешь?» Рядом появился любопытный страж. Они, конечно, не обязаны были помогать раненым именованным, вернувшимся с рейда, но ничто человеческое ребятам было не чуждо, так что на некоторую помощь все же можно было рассчитывать. Уж доковылять до портала они могли помочь. «Все нормально». «Мне просто нужно время перевести дух», — сказал ему, не отрывая взгляда от каменной площадки портала. «Только сейчас позволил себе расслабиться, и это мгновенно привело к тому, что я даже двигаться уже не смог. Можно сказать, в этом чертовом проклятом одиночном рейде я достиг своего лимита выносливости, и даже после всего увиденного хотел только одного — добраться до кровати и, наконец-то, поспать, желательно без сновидений» потому как, если с ними, я хорошо знал, что там увижу. Нужно обязательно поговорить с Галом насчет этих арлекинов. Уверен, это не последняя моя встреча с уродами, а та сумасшедшая меня точно запомнила. В голове появлялись одна за другой мысли, возвращая меня к реальности. И разобраться с меткой. Она ведь точно повесила ее на меня. Гадалки не ходи.